Глава вторая Я попал на шахматный турнир. Тишина вокруг, мертвая. Народу полно, но не слышно ни словечко. Разве что редко-редко скользнет в воде чей-то шепоток и снова все стихает. Постояв немного и поняв, что никаких бесед мне тут не услышать еще долго, я разочарованно скривился и направился к центру квартала, старательно крутя головой. Заметив пару степенных стариков, сидящих на лавочке, присел на соседнюю и развесил уши. И узнал, что эхилотка Тум-Малова совсем распоясалась, позабыв о правилах поведения и достоинствах. Каждый вечер готова крутить романы с любым чужеземцем и склонна принимать от них подарки. Сведения, может, для кого-то интересные, но не для меня. Я пошел дальше. Две хозяюшки с тяжелыми корзинами согласились позволить мне донести их тяжелую ношу. За это я получил от каждой две медные монеты и два сладких морских яблока. Опыта не дали, но меня больше заинтересовали не награды, а их разговор. Болтливые кумушки неторопливо плыли по дорожке парка, я плелся следом и внимательно слушал, искренне надеясь, что повышенная выносливость поможет мне донести груз до финиша. Грузоподъемность — главное, что занимало мой мозг, не считая чужой беседы. Одно дело таскать пустышки корабьих панцирей, весящих грамм по двести каждый. А если мне представится случай купить и перепродать что-то более тяжелое? И сколько штук такого товара я смогу унести? Одним словом, при прокачке мистер Бульк не забудет про такую характеристику, как сила. А кумушки все болтали. Я ж ему и говорю, глупый ты у меня ту крев, очень глупый. К чему продавать прекрасного качества желе за такую смешную цену этому расчетливому наглецу-лавочнику? Он же не даст настоящей цены. Конечно, не даст. Он давно уже привык наживаться на чужеземцах, привык делать легкие деньги. Пусть она ахилот вполне достойный, но без хитринки. Вот, так я же говорю, вступай к старому пауку Мруку, что обитает в заброшенной треснутой башне, поговори с ним, ведь Мрук так любит моллюсковое желе и совсем не беден». Но мой дурень не слушает. Ох, этим мужикам хоть кол на головах тиши. Упертые. А вот и твой дом кумушка. Дошли, слава светлым богам. Прими награду, добрый чужеземец. Приняв пару монет и яблоко, я вернул корзинку и пошел за второй женщиной, что остаток пути преодолела в рассуждениях о былых временах, когда воды были теплее и прохладнее одновременно. Доведя ее до дома, получил награду и опрометью бросился обратно, кляня себя за то, что до сих пор не удосужился приобрести карту «Ясель». А ведь многие встречные игроки шли по улицам, не отрывая взглядов от карт. Но кто же знал, что меня так захватит волна предпринимательства? «А то, чем я занимаюсь, ведь предпринимательство? Или я просто спекулянт?» «А что такое, по сути, спекулянт?» «Даже и не знаю, и знать не хочу». Надо думать о прекрасном, качественном желе и старом, богатом пауке руке Калитка была открыта. Как я заметил, 90% всех дверей, ворот и калиток в яслях были открыты или на худой конец не заперты. Сомневаюсь, что такая идиллия присуща к остальным городским кварталам. Глупый тук-рев оказался на месте. Тощий хилот с пятнистой кожей и двойным высоким гребнем на макушке. Жидкие пряди желтоватых волос едва доходили до плеч. Со своей улыбкой и чуть согнутой спиной он походил на папу Карла из старого советского фильма сказки, посмотренного мною буквально вчера. Ту-крев был занят упаковыванием небольших горшочков, в усланные соломы, неглубокие дощатые ящики. Чем могу помочь, добрый чужеземец? С недоумением спросил ту крев после взаимных приветствий. Убедившись, что во дворе нет его куда более предприимчивой жены, я улыбнулся как можно шире. «Я бы хотел приобрести ваше прекрасное желе, господин Тукрев». «О, что ж, конечно. Его цена четыре медных монеты за горшочек. Желе вкусное, питательное, сытное. Вам горшочек или едва?» Мне, поделив в уме количество монет на четыре, едва при этом не распрямив от натуги извилины, я озвучил необходимое мне количество горшочков желе. Мне 28 порций, пожалуйста, вместе с ящиками, если это не делает их дороже. Не делает. Ох, у меня здесь ровно 40 порций. И я как раз хотел их доставить в торговую лавку тульквара. — Я все сделаю сам, включая доставку. А сколько горшочков в одном ящике? О, сам вижу. 20 штук в ящике. Итого у вас два ящика. Я заберу только один ящик, господин Тукрев. «Что ж, хорошо. А к вечеру я отправлю только вару оставшуюся дюжину горшочков». Я молча улыбнулся и достал деньги. «Ты доставишь желе лавочнику только в одном случае, если слухи оказались ложными и старый богатый паук-мрук вовсе не склонен к моллюсковому желе. Но если все выгорит, я быстро вернусь за оставшейся дюжиной». Рассчитавшись, со смешком убрал в карман единственный оставшийся медяк. спрятал восемь горшочков в инвентарь, взял ящик с двадцатью порциями, обрадовавшись его легкости, килограмм 15, не больше. Попрощавшись, вышел поскорей на улицу, чтобы не попасться на глаза его жене. И, увидев на перекрестке стражника, заспешил к нему, стараясь ступать осторожно, чтобы не споткнуться и не упасть. Я нес в руках практически все мое состояние. Сдерживая зевок, стражник охотно указал направление. Проследив за его пальцем, я увидел высокую стену и верхушки густорастущих водорослевых деревьев, а прямо за ними выселась полуразрушенная крыша старой башни. Мимо этого ориентира не промахнешься. Я отправился прямиком туда. И через минуту уяснил, что в Вальгире не стоит на показ выставлять свои планы, действия и имущества, потому что они сразу же вызывают пристальное чужое внимание. Я не успел и до конца улицы добраться, а меня уже спросили восемь игроков, что это за ящики, горшочки и куда я все это несу. Не продумал я этот момент. Исправлять было поздновато, но я свернул на окраинные улочки, переулками перескакивая с одной на другую, пока не добрался до начала большого парка, идущего широкой дугой вдоль городской стены. Тут мне пришлось замедлиться, но пролом идти было опасно. Встречные доброхоты предупредили, что тут встречаются шальные морские ежи, могущие внезапно атаковать. Морские ежи пятого уровня, быстрые и сильные, поэтому мальку вроде меня их лучше избегать. Чтобы гарантированно не встретиться с раздутым от воды и злости ежом, держаться следует широких парковых дорожек, посыпанных светло-зеленым песком, и ни в коем случае мне не следует сходить с них или же ступать на дорожки с песком другого цвета. «Мой цвет — зеленый». Чтобы сориентироваться, надо обратить внимание на большую доску, стоящую у входа в парк. Поблагодарив за советы, я отыскал доску, а за ней, после короткого изучения, нашел старую башню, в которую упиралась одна из зеленых дорожек. По ней я и побежал, успешно добравшись до мрачноватого строения с широкой трещиной в стене. Башня паукам-рука. «Звучит немного зловеще». «Добрый Мрук, меня зовут Бульк», остановившись в трех шагах от темнеющего входа, оповестил я, и я принес с собой на продажу 28 порций вкуснейшего и свежайшего моллюскового желе. Тьма внутри башни зашевелилась. Ящик в моих руках внезапно показался тяжелее. Если сейчас придется бежать опрометью прочь из этого места, то брошу ли я порции желе? Может, прямо сейчас переложить горшочки в инвентарь? Затея с ящиком была глупой. Я почему-то решил, что так мой товар покажется более привлекательным. Ровные ряды горшочков, лежащих в гнездах, и из водорослевой соломы. Солиднос! И сейчас побегу я с этой мобильной витриной по колдобинам и буйракам, и помчится за мной страшный паук по имени... Мрук. Так мое имя. Черные волосатые лапы уперлись в землю и выволокли из двери башни темную раздутую тушу. На меня уставились несколько блестящих немигающих глаз. Я люблю молюсковое желе! Что ты хочешь за порцию чужеземецбульк? Вот тут наступал самый тонкий момент всей затеи. Я не знал, какую цену озвучить. Мне ведь никто не подсказал. И сейчас я должен был проявить деловую сметку. Мое чутье должно показать себя. Но что-то оно не спешило. В любом случае, сделать стопроцентную надбавку я не рискнул. «Я чуть сбавил цену. Семь медных монет за порцию, господин Мрук». «Я паук Мрук». «Паук Мрук», — повторил я. «Цена высоковата, но я покупаю. Ведь мне не придется добираться до торговой лавки, чтобы купить там порцию за шесть медиков. Ты доставил все прямо к башне. Ты сказал, двадцать порций?» «Да, паук Мрук», — обмирая от счастья выдавил я, — «именно так». И сколько же я должен тебе всего? Немигающие глаза сверлили мне переносицу. М-м, и опять я показал свою неготовность. Покупатель уже согласился на запрошенную цену и спрашивает общую сумму, а я пытаюсь спешно провести в уме не самую сложную операцию по умножению. 196 медных монет паук-мрук. Справился я наконец с задачей. Держи. Мохнатая лапа оставила у меня на ладони столбик серебряных монет и горку меди. «Мое желе!» «Конечно!» Протянув ящик, я дождался, когда две лапы примут его, и быстро выложил сверху оставшиеся восемь порций. «Двадцать восемь порций свежайшего моллюскового желе Паук-Мрук. Вам нужно еще?» «Не сегодня!» коротко ответил Паук, втягиваясь в башню и утаскивая с собой ящик. «Я запомню твое имя, чужеземный торговец Бульк». «Торговец Бульк...» что? Звучит. Спрятав деньги, не забыв пару мгновений полюбоваться ими, по зеленой дорожке я помчался обратно к домам с любопытством, крутя головой по сторонам. Подводный парк впечатлял. Он казался нарочито темным уголком ярко освещенного тропического аквариума. Парк притягивал взгляд. Вызывал желание посетить его, пробежаться по разноцветным дорожкам, а может, и сойти с них чтобы познать опасность. Я увидел светящиеся под гнилыми бревнами блестящие глаза, следящие за мной. Увидел длинные розовые лапы, скребущие ил. Случайно заметил скользящее по ветвям длинное змеиное тело. С умилением смотрел на стайку морских коньков, пока один из игроков не поймал их сеткой и не принялся бить сверху дубиной. Вернувшись в цивилизацию, отыскал дом продавца желе и купил оставшиеся 12 порций. До завтра желе испортится, но я не собирался ждать до тех пор, пока паук-мрук проголодается. Дюжину горшочков я отнес лавочнику и там благополучно продал по 5 медиков за штуку. Надбавка крохотная, но все выгода. 197 медиков у меня было по возвращению с парка. К ним я добавил 12 монет, вырученных с перепродажи желе. Мои финансы. 209 медиков и пара кусков водорослевого хлеба. Покидая магазин, заметил стоящие в углу бочонки, тяжелые на вид. А если в будущем мне придется тащить несколько таких на своем хребте? Обороты растут, объемы товара тоже, и хотелось бы часть товара добывать самостоятельно, но только в том случае, если это не займет слишком много времени. Вот это мысли бродят в моей голове. Мне радостно и страшновато одновременно. А ведь я не ожидал от Вальдира многого. Я вообще здесь не совсем по своему желанию, больше по принуждению. Но вряд ли меня придется долго уговаривать перед тем, как я соглашусь вернуться сюда. Мне нравится Вальдира, очень нравится. Это я уже уяснил совершенно точно. Но не буду заглядывать слишком далеко вперед. Пока надо подумать о простом и важном о подъеме силы и прочих важных характеристик. И само собой, ой, как следует подумать о ближайшем будущем. Прямо на заглавной странице игрового портала настоятельно рекомендовали как можно быстрее определиться с классом персонажа и избегать хаотичного распределения характеристик. Сначала я лишь скользнул по информации ленивым взглядом, но теперь, когда меня заинтересовал игровой мир, захотелось сделать все как надо. В классах я пока не разбираюсь, Но кое в чем уверен уже сейчас, мой персонаж должен быть сильным, живучим и способным переносить огромное количество товара. Следующим моим делом стала покупка карты ясель. За пять медных монет я приобрел простую двуцветную карту окраинного квартала, где были указаны самые важные места, некоторые дома и зоны обитания монстров с обязательным указанием их уровней и коротким описанием. Улитки первого уровня, обитающие буквально повсюду, красные и крепкие шипастые панцири, умеют брызгать слабой кислотой на расстоянии до двух метров, первыми не нападают, агрессивны. Считаются вредителями, ибо все время пасутся на огородах, с охотой поедая нежную зелень. Отлично. Сориентировавшись, виляя между игроками, что поступали точно так же, я добрался до длинной полосы частных огородов. Приостановившись, коротко оценил панораму и быстро сообразил, что к чему. Прямоугольные огороды отделены друг от друга земляными валами и кое-какой растительностью. Одной стороной дугообразная полоса огородов упирается в изогнутую городскую стену, а другой — в небольшие крестьянские домишки с водорослевыми желто-зелеными крышами. И у каждого домика стоит по одному-два местному. Начинающих оживленно махать руками едва только завидят проходящего мимо игрока. А последних здесь много. И я насчитал не меньше 40 игроков, осваивающих профессию борьбы с вредителями. Происходит короткий разговор, после чего новичок отправляется на огород и принимается сражаться с хорошо различимыми красными бусинами улиток. Сражения большей частью происходят одинаково. Камни и палки. Тут первые бои самые легкие, львиная доля игроков первого-второго уровня. Работы хватает всем, хватит и для меня. Какие тут условия?» Информацию я получил быстро. Не успел приблизиться и пройти по краю огорода, как мне замахал сухонький дедок. Замахал старче так шибко, что его приподняло вверх, оторвало от дна. Захотелось подбежать и схватить его за штанину, потянуть вниз, чтобы не улетел. Чужеземец, меня зовут Макупол! Первым представился дед, не скрывая обуревающие его тревоги. Ты бодрый, силен на вид, не согласишься ли истребить улиток, хотя бы пятерых мерзких тварей? Моя благодарность не будет знать границ, хотя вряд ли смогу отблагодарить тебя достойно. Я лишь бедный огородник. Помогу, коротко ответил, я понимаю, что какая-никакая награда все равно будет. А мне в любом случае надо получить первый опыт сражения с монстрами и лучше это сделать с самыми безобидными из них. Вы получили задание ⁇ Истребление огородных вредителей ⁇ Истребить пять улиток на огороде старого Мак-Упла. Минимальные условия выполнения задания ⁇ Истребить пять улиток на огороде Мак-Упла. Награда ⁇ 1 медьяк, 3 корнеплода фрукса. Дополнительная награда ⁇ нет. Так, все вполне ожидаемо и просто. Улиток я должен уничтожать именно на огороде старика, а не на соседних. Иначе не засчитают. Награда крохотная, но мне достанутся трофеи с улиток. Да и медная монета не помешает. Равно, как и три обещанных корнеплода. Будь осторожен, добрый чужеземец. Спасибо, улыбнулся я старику и достал из рюкзака палку и пару камней. Перед тем как ринуться в бой, оценил персонажа. Уровень персонажа 2. Базовые характеристики персонажа: сила 1, интеллект 1, ловкость 1, выносливость 6, мудрость 1. Очки жизни 120 из 120. Мана 15 из 15. Думаю, я должен справиться с улиткой первого уровня. «Вперед!» Шагнув на канавку между грядками, инстинктивно понимая, что надо постараться не угробить чужой урожай, зашагал к красному пятнышку ворочающемуся и похрюкивающему под раскидистым подводным кустом. Облачка жидкого ила покачивались из стороны в сторону, порой обнажая белесые корни растений, опутавших камни. До них и пыталась добраться красная улитка — Хотя, насколько я знаю, улитки чуть ли не всеядны, и им вполне бы хватило зеленых листьев. Сообщать о своем прибытии я не стал. Подступил ближе и со всей доступной мне силой врезал палкой по улитке, целясь ей промеж усиков. Промах. Улитка неожиданно живо развернулась, дернулась, мне в грудь прыснула тоненькая зеленоватая струйка. «Очки жизни — 112 и 120, очки жизни — 109 и 120». Я поспешил ударить еще раз. Палка шла неохотно, с трудом преодолевая неожиданно плотную водную среду, которая для меня самого была неощутима. Улитка начала уклоняться. Улитка начала уклоняться! И успешно! Палка снова врезала в дно, подняв облако ила. Очки жизни 104 и 120 Пыром, дурак! насмешливо крикнул мне игрок Каша Кошелот с соседней грядки. Пыром, меньше сопротивления! Спасибо, ответил я, сначала разозлившись на оскорбление, а затем внезапно рассмеявшись. Спасибо! Первый же удар новым способом принес плоды, и улитка опрокинулась, выпустив струю кислоты мимо цели. Обрадованно добавив пару ударов, я отскочил от следующего выстрела, обходя раскидистые кусты. Зашел медленно встающему врагу за спину и нанес еще три удара. Этого хватило. Улитка растворилась в мягкой зеленоватой вспышке, оставив после себя несколько предметов. Треснутая раковина улитки — кусочек белесовато-розового мяса. Оба предмета я внимательнейшим образом рассмотрел. Поврежденная раковина улитки — блок мос. Маленькая раковина покрыта слоем красного перламутра и невысокими острыми шипами. Не отличается красотой и редкостью. И без того дешевая раковина практически обесценена глубокой трещиной. Вес – 250 граммов. Мясо улитки Блок МОС. Жесткое и не слишком питательное, однако вполне съедобное после правильного приготовления. Вес – 50 граммов. Не слишком интересная добыча. Посмотрим, как пойдет дальше. Молодец, молодец! радостно подбодрил меня старик, выдавший квест. Давай еще одного, ты сможешь! Глянув на свои жизненные показатели, я согласился с мнением дедушки и шагнул к следующей улитке. С пятью улитками я успешно справился спустя 20 минут. Отдохнул всего один раз, но основательно, причем дедушка отпоил меня отваром, что подстегнуло регенерацию жизни. Восстановив хиты жизни, добил количество улиток до нужного значения и, переступая к грядке, поспешил сдать задание. Поздравляем! Задание истребление огородных вредителей выполнено. Награда, один медиак, три корнеплода фрукса. Вот выручил, вот выручил. Затараторил дедушка и с надеждой, заглянув мне в глаза, спросил. А еще один боевой заходик по огороду моему многострадальному, м хорошо, кивнул я.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 «Следовательно, и дедуля не прекратит искать защитников для своей подводной брюквы. Или морковки. Скорее морковки. Я судил по внешнему виду наградного фрукса. Старый огородник вручил мне три красных продолговатых овоща. Черные крапинки, зеленая ажурная ботва, редкие белые крышки. Пахнет неплохо. И да, мы, ахилоты, прекрасно различаем запахи под водой. А что говорит система про фруксы?» Средних размеров спелый фрукс. Неказистый с виду овощ является основой питания во многих домах. Используется во множестве кулинарных рецептов. Любим не только подводными, но и надводными расами вальдиры. В народе называем морской картошкой. Для употребления в пищу ахиллотами требует приготовления. Вес – 120 граммов. Хм, морская картошка. «Вещь!» – заметил старичок, куда устремлен мой взгляд. «Сытно, вкусно, полезно. Если еще разок пройдешься по огородику моему, приготовлю тебе фруксы, сварю в котелке». «Спасибо», — обрадовался я. И тут же задумался, а зачем мне вареный картофан? Я вроде сыт, но фрукс должен дать мне хоть какой-нибудь бонус к характеристикам вроде бы. Так что пусть дедуля кулинарит. «И рецепт у тебя подучу, если захочешь». «Ух ты!» «Рекламные акции набирают обороты». «Скоро вернусь», — ответил я и, убедившись, что хиты жизни полностью восстановились, переступил первую грядку и зашагал к мирно ползущей красной улитке. На этот раз я справился быстрее. И наученный горьким опытом, куда ловчее уворачивался от слабенькой кислоты, выпускаемой улитками, вместо пяти улиток убил восемь, получил новый уровень. Вдобавок неожиданно получил три мелких бонусных подарка от системы. Ваша сила повышается на одну единицу. Ваша ловкость повышается на одну единицу. Владение дубинами возросло на одну единицу. Всего единица. Уровень персонажа 2. Базовые характеристики персонажа. Сила 2. Интеллект 1. Ловкость 2. Выносливость 6. Мудрость 1. Очки жизни 120 из 120. Мана 15 из 15. Добивая последних улиток в шаге от третьего уровня, я уже предвкушал, как размещу свободные 5 баллов. Но после подарков от системы решил чуть-чуть подождать с распределением. С дополнительной единицей к силе и ловкости я смогу быстрее убивать улиток. И, быть может, если хорошенько постараюсь, получу еще пару бонусов к характеристикам. Вернувшись к старику, сдал задание. Награда. Один медяк. Три корнеплода фрукса. Мои финансы 211 медиков. Пара кусков водорослевого хлеба, три сырых фрукса, и еще три уже булькают в странноватом дырявом котелке. Дырявый котелок. Да и костерок необычный. Под треногой с дуршлагом в чем-то вроде горшка с широким горлом тускло горел желтоватый искристый огонек, посылая вверх волну кипящей воды, что свободно проходило сквозь днище дырявого котелка, заставляя плясать в струях горячей воды плоды фрукса. Что поразило еще больше, специи следовало забрасывать в пространство между огнем и днищем котелка, который перед этим закрывался тут же принимающийся дребезжать и танцевать тяжелой крышкой. Такого способа готовки продуктов я еще не видывал. Но учитывая, что мы на дне океана, выбора особого нет. Тут обычный огонь не разожжешь, а если и загорится, тепло быстро разойдется в сторону кипятком. Так что система интересная и вполне рабочая. Поздравляем, вы успешно изучили кулинарный рецепт «Вареные фруксы». Список необходимых ингредиентов. Спелые фруксы, липкий грукс, побеги морского лука. Отведай! Послушавшись деда, я в несколько укусов расправился с пожелтевшим вареным фруксом. На вкус сладкая картошка. Едва доел, на экран выползли строчки. «Выносливость плюс два сроком на тридцать минут. Сила плюс два сроком на тридцать минут». «Фруксы сил придают», — поднял старик палец. «Так-то вот. Еще заходик, спаситель?» «Еще один», — согласился я. «Или даже два». Взяв вторую палку, смело шагнул в огород. Приложив все силы и набравшийся опыт, за полчаса сумел дважды выполнить автоквест по уничтожению огородных вредителей. Получил два медика и шесть фруксов. Тепло попрощался со стариком местным и отправился побродить по яслям, дабы послушать чужих разговоров, на ходу закрывая радующие сердце строчки. «Ваша ловкость повышается на одну единицу. Владение дубинами возросло на одну единицу. Всего два. Уровень персонажа 2. Базовые характеристики персонажа – сила, 2, интеллект, 1, ловкость, 3, выносливость, 6, мудрость, 1. Очки жизни – 120 из 120, мана – 15 из 15. Доступных для распределения баллов – 5. Мои финансы – 213 медиков, и я жажду их вложить в какую-нибудь выгодную быструю сделку. «Время летит незаметно. Я здесь уже почти 8 часов, но не чувствую ни малейшей усталости. Наоборот, из меня прет загадочная бодрость. Я неутомим!» Прошвырнувшись по улицам Ясель, побывав почти на каждой, к сожалению, я не услышал ни одного подходящего мне слуха. «Да, конечно же, я понимал, что эти слухи — лишь подарки для более пытливых игроков, и что они резко уменьшатся в количестве после ухода из квартала песочницы». Отсюда следует вывод. Я должен научиться находить подсказки более сложного, более глубокого уровня. Но как это достичь, не знал. Однако идеи были. У меня выросла репутация доброжелательности славочникам. И что-то же эти отношения должны мне давать. Пока отношения плюс один. Надо постараться добиться еще небольшой прибавки в доброжелательных отношениях. И это же следует сделать с остальными встреченными мною местными. Но вот что странно, почему у меня не повысилась доброжелательность со старым огородником? Я выполнил несколько его заданий, при этом постаравшись не нанести вреда грядкам и растениям, получил рецепт вареных фруксов и положенную по квестам награду. Хм, я что-то делал не так? Если подумать, я выполнял оплачиваемую работу. Да, оплата так себе, но ведь я согласился на оплату добровольно и потому между нами отношения сугубо деловые, так же, как и с лавочником. Ведь я просто покупал у него крабьи панцири, это бизнес. Но когда я коснулся личного и выругался в адрес темного божества Деграция, знать бы еще кто это, то сразу получил плюс один к доброжелательности и нехилую скидку на бросовый товар. Вот и первая подсказка. Но она требует проверки. Круто развернувшись, я пересек квартал Ясель и вернулся к полосе огородов. Игнорируя зазывы незнакомых местных, добрался до улыбающегося старичка. «Так, соберись, Бульк, тут нужна концентрация на деле». Приближаясь к деду, я перебирал в голове все узнанное за прошедшие часы. Местные уважают вежливость. Они с одобрением относятся к тем, кто проявляет схожую с ними точку зрения на ту или иную тему. Тот же Деграций. А как они отнесутся к тому, кто выполнит их поручение, но... — Попробую. — Вернулся, добрый чужеземец. — Вернулся, — подтвердил я. — Готов помочь с огородом. — Вот славно-то! Неужто на этот раз хоть какой урожай собрать удастся? Вы получили задание истребления огородных вредителей. С оружием проблем не возникло. Пройдясь вокруг огорода, обнаружил и подобрал черенок мотыги. Обломанная палка с острым концом. Банальный кол. Но тяжелее и острее моего предыдущего оружия. Отлично. Можно смело идти в нападение на красных улиток». Борьбу с вредителями закончил оперативно. Приобрел уже кое-какие навыки. Научился уворачиваться от струй кислоты и выяснил признаки скорого выстрела. Улитка чуть приподнималась, наклоняла раковину. И в этот момент надо было бояться кислотного удара. Едва это понял и со следующими двумя улитками разобрался вчистую. Закончив с пятью, глянул на окно персонажа и решил убить еще пятерых. Что благополучно и сделал, не обращая внимания на окрики старого огородника, приметившего, что я уже выполнил задание. Я получил новый уровень. Ваша сила повышается на одну единицу. Уровень персонажа 3. Базовые характеристики персонажа. Сила 3. Интеллект 1. Ловкость 3. Выносливость 6. Мудрость 1. «Очки жизни — 120 из 120, мана — 15 из 15, доступных для распределения баллов — 10». С этим результатом и вернулся к заказчику. Тот, благодарно улыбаясь, протянул мне три фрукса и медную монету. «Внимание!» «Награды не надо», — улыбаясь в ответ, произнес я. «Просто хотел помочь». «Ох, уверен ли?» «Конечно». «Вот спасибо!» Мне показалось, что старый мак-упол едва не прослезился. «Эх, благодарю! Как же имя твое, добрый чужеземец!» Бульк. «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям со старым огородником мак-уплом». «Да!» — я с трудом удержался от радостного прыжка, но душа ликовала. «Получилось!» «Так, а что дальше?» «Что мне в данном конкретном случае дает повышенная доброжелательность старого огородника?» «Ну, вряд ли мне прямо сейчас преподнесут что-то на блюдечке, интересные слухи или артефакт какой, но могут и преподнести, если я сам проявлю инициативу в беседе». «Осталось как-то начать интересную беседу. Я открыл рот, но старик меня опередил. Оглядев меня, вздохнул и сказал... «Одежка-то твоя совсем взносилась, кислотой пожгло, вон там дыры, оборвышем ходить не годится, бульк, совсем не так ходить, знаешь ведь поговорку «рыбу по чешуе встречают».» Критично осмотрев себя, признал, что выгляжу настоящим бомжом. Штаны выглядели решетом, сквозь них проглядывала белоснежная набедренная повязка, у рубахи почти оторван рукав, на груди несколько дыр с пожженными краями. Кислота постаралась, парочка прорех обнаружилась и на спине. Информация о персонаже дала знать, что в данный момент показатель внешнего вида равняется минус трём. «Вот тебе лоскут рыбьей кожи в подарок, от всего сердца!» Приняв завёрнутый в водорослевый лист кусок ткани, я поблагодарил, а заодно вкусил радость первого бонуса от сознательно повышенной доброжелательности. Как ни крути, плюсы огромные. Надо штурмовать этот бастион дальше. Это мой учебный полигон, со всем уважением к старцу. Сходи к моей знакомой Пуль Ванле, что живет вон в том доме с желтыми кораллами на крыше. Помоги ей по двору, а она приведет твою одежду в порядок. Что скажешь? Уже бегу, но скоро вернусь, пообещал я и направился к домику, что располагался в паре шагов от огородной линии. Знакомая Гродника оказалась сухонькой, неразговорчивой дамой с золотыми руками. Без лишних слов она выдала мне задание, забрала одежду. И пока я чистил ее забор от зеленой противной слизи, она мигом привела рубаху и штаны в порядочный вид. Это и было наградой за еще одно выполненное задание. К этому моменту я чуть поостыл, радостная эйфория утихла. И я понял, что в принципе плюс один к доброжелательности мне ничего особого не дал потому как призывы пойти и починить одежду от местных я слышал уже много раз. Единственная польза — подаренный лоскут рыбьей кожи. Хм. Облачившись, попрощался и вышел на улицу. Внешний вид стал плюс два, а рубаха украсилась зеленой вышивкой на груди. Постояв и подумав, пошел обратно к старому огороднику. «Проверить, как скажется на беседе мой улучшенный внешний вид», Ведь наверняка были какие-то штрафы, нивелирующие повышенную доброжелательность. Целая наука. Мои ожидания оправдались. При виде меня старик расцвел в улыбке. «Молодец! Отлично выглядишь, Бульк!» «Спасибо. Все по вашему указанию сделал. Благодарю за добрый совет и подарок». Я быстро вошел в роль вежливого чужеземца. «Опрятно выглядеть всегда важно, особливо для молодежи» да и старикам о себе забывать негоже. За это я и уцепился, вспомнив, где еще я слышал про старика, только многоногого и мрачного. Видел я старого паука Мрука, что живет в старой башне. «Вот ж затворник из затворников», — с готовностью ответил макупл. «Паучище в логове, а ведь раньше таким он не был, любил прогуляться, любил полакомиться вкуснятиной» он любит моллюсковое желе». «Это да, моллюсковое желе любит, а острое моллюсковое желе так обожает всей душой. Вот только не полакомится ему им больше». «А что так?» — вострил я уши, услышав действительно интересные сведения. «Так ведь без особой водоросли острое желе не получится. Рецепт там особый. Много про рецепт не ведаю, но знаю, что без этой водоросли — ну никак. Хочешь, расспроси ту Крева, что живет неподалеку. Сошлись на меня. Мы с ним старые знакомые. Но одно знаю точно. Был у нас в квартале один огородик с этой водоросли. Да погиб он совсем. Улитки проклятущие одолели. Сожрали все подчистую. Оттого и кончилось вкусное острое желе. Бульк, не желаешь истребить еще пяток улиток? «Желаю», — ответил я и взялся за еще крепкую палку. «Сейчас все будет, добрый мой купол. Выполнив еще один автоквест, собрал трофеи и снова отказался от награды и попрощался со старым огородником. Маршрут был мне знаком, но сначала я завернул в торговую лавку и там продал всю собранную добычу. Мясо улиток, усики улиток, треснутые раковины, фруксы. Общая выручка составила 19 медиков. В рюкзаке остались три целые улиточьи раковины, водорослевый хлеб и вареные фруксы. Мой путь лежал к кулинару Тукреву. Вот кто мог бы догадаться о такой жуткой драме, как пропажа важнейшей составляющей острова моллюскового желе. А Тукрев даже и не сказал: "Нехорошо". Уровень персонажа 3. Базовые характеристики персонажа: сила 3, интеллект 1.